Лиза ты будешь умолять. Часть вторая. Читает Валерия Савельева. Пролог. В кабинете царит полумрак, и, несмотря на августовскую жару, я все равно развел огонь, потому что люблю на него смотреть. Кондиционер поддерживает прохладу, но здесь, у камина, я все равно чувствую себя, как на сковородке, и расслабляю узел галстука с легкорваным движением. Она не пришла. «Каким надо быть человеком, чтобы не явиться на похороны собственного отца?» Эта мысль не выходит из головы, я в который раз прокручиваю ее в мозгу, не позволяя себе поддаться эмоциям и ненужным воспоминаниям. «Мне казалось, она другая». «Думал, Ангелина не такая. Чистая, непорочная, искренняя. Но давно уже пора признаться». Я никогда не смогу быть уверен, что прочитал ее. Она по-прежнему для меня интрига. И с каждым днем эта требу с противоречий только запутывается. И мне не удается его разгадать. Знаю лишь одно. Она не такая, как все. Те предсказуемые, пресные, поверхностные бабы, что были до нее и после, не смогли сравниться с ней. Они и мизинцы ее не стоят. И не волнует меня так, как волнует моя бывшая жена. Невыносимо жарко в этой грёбаной комнате. Стягиваю пиджак и отшвыриваю галстук, расстёгивая пару верхних пуговиц рубашки. Лёд в стакане уже растаял, и я залпом допиваю алкоголь и морщусь от противного ощущения сжения. Тёплый, сука! Налить ещё? Рустам откликается из соседнего кресла, и я отрицательно мотаю головой, глядя на человека, которому обязан жизнью. «Тоже верно. Тебе пора прекращать пить. С тех пор, как она ушла, ты не просыхаешь. Это может плохо кончиться, брат. Откуда тебе знать? Тебя четыре месяца не было в этой дыре». Раздраженно отзываюсь, отворачивая голову обратно к камину. «Твой отец держал меня в курсе». Рус допивает остатки вискаря и, забрав у меня пустой стакан, уносит на стол. «Было приятно поболтать». Ирония так и прёт. «Особенно, когда ты всё время молчал и периодически матерился». «Знаешь, собеседник из тебя хреновой Может, в следующий раз будет лучше». Друг направляется к двери, и я вместо дежурной фразы на прощание выпаливаю. «Как думаешь, почему она не пришла сегодня?» Рус застывает и слегка хмурясь выдает. «Они не ладили с отцом. Может, решила не появляться?» «Нет, тут что-то другое». «Не хотела видеть тебя? Да брось, это не в ее стиле!» «Да и мало ли, может, ее не было в стране?» Заметив, что я так и не ответил на его предположение, Рус еще секунду постоял, а потом покинул кабинет, удрученно качая головой. Хотел ли я увидеть ее сегодня? Не спорю. Хотя бы издали выцепить хрупкий силуэт самой желанной женщины в мире. Хотя бы мимолетно уловить аромат ее духов. Перехватить ее взгляд среди взглядов сотен гостей. Но она не пришла на похороны своего отца. «Почему?»